Глава 6 «Право Сильного». Потолок был так сильно закопчен, что от некогда покрывшей его побелки уже не осталось ни следа. Артем тупо смотрел на него. не понимая, где же находится. «Проснулся?» — услышал он знакомый голос, заставляя рассыпавшуюся мозаику мыслей и событий выстроиться в картинку вчерашнего Ли дня. Все это казалось сейчас таким нереальным, непрозрачное, как туман. Стена сна отделяла действительность от воспоминаний. Стоит заснуть и проснуться, как яркость пережитого стремительно меркнет. И воспоминания трудно уже отличить от фантазии, от подлинных происшествий, которые становятся такими же блеклыми, как сны, как мысли о будущем или возможном прошлом. Добрый вечер. Поприветствовал Артёма тот, кто нашёл его. Он сидел по другую сторону костра. Артём видел своего проводника сквозь пламя. И от этого его лицо приобретало загадочный вид. И даже мистический. «Теперь, пожалуй, мы с тобой можем представиться друг другу. У меня есть обычное имя, похожее на те имена, которые окружают тебя в этой жизни. Оно слишком длинно». И ничего обо мне не говорит. Но я последнее воплощение Чингисхана. И поэтому можешь звать меня Хан. Это, короче. Чингисхана? Недоверчиво посмотрел Артём на своего собеседника, от чего-то больше всего удивляясь тому, что тот отрекомендовался именно последним воплощением, хотя в реинкарнацию он вообще-то и не верил. «Друг мой», – оскорбленно возразил Хан, – «не стоит с таким явственным подозрением изучать разрез моих глаз и манеру поведения. С тех пор у меня было немало иных, более приличных воплощений. Но все же Чингисхан остается самой значительной вехой на моем пути». Хотя как раз из этой жизни, к своему глубочайшему сожалению, «Я не помню ровным счетом ничего». «А почему хан, а не Чингис?» – не сдавался Артём. «Хан ведь даже не фамилия, а род деятельности, если я правильно помню». «Навеивает ненужные ассоциации, не говоря уже об Байматове», – нехотя и непонятно пояснил собеседник. «И между прочим». Я не считаю своим долгом давать отчет об истоках своего имени кому бы то ни было. Как зовут тебя? Меня? Артем. Я не знаю, кем я был в прошлой жизни. Может, раньше мое имя было позвучнее, сказал Артем. Очень приятно, <звук> сказал Хан, очевидно, вполне удовлетворенный и этим. Надеюсь, ты разделишь со мной мою скромную трапезу. Прибавил он, поднимаясь и вешая над костром битый железный чайник, вроде того, что был на ВДНХ в Северном дозоре. Артем суетливо поднялся, запустил руку в свой рюкзак и вытащил оттуда батон колбасы, прихваченный в путь еще с ВДНХ. Перочинным ножом он настрогал несколько кусочков и разложил их на чистой тряпице, которая тоже имелась у него в рюкзаке. «Вот!» подвинул он колбасу новому знакомому. «К чаю!» Чай у хана был все тот же, родной с ВДНХ. Артём его сразу узнал. Потягивая напиток из металлической эмалированной кружки, он молча вспоминал события прошедшего дня. Хозяин, очевидно, тоже думал о чем-то своем и не тревожил его пока. Безумие, хлещущее в мир из лопнувших труб, оказывало разное воздействие на всех. И если Артём вспоминал его просто как шум, который глушил и не давал сосредоточиться, убивал мысли, но щадил сам разум, то Бурбон просто не выдержал такой мощной атаки и погиб. Того, что этот шум может убивать, Артём не ожидал, иначе он бы не согласился бы ступить и шагу в черный тоннель между проспектом Мира и Сухаревской.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 И как он сразу не заметил, что Бурбон вдруг заговорил языком, которого не мог бы воспроизвести, даже начитавшись апокалиптических пророчеств. Они с Бурбоном продвигались все глубже, словно зачарованные. И наступило чудное такое опьянение. А вот чувства опасности не было. И сам Артем думал о какой-то ерунде, о том, что нельзя замолкать, надо говорить». Но попытаться осознать, что же с ним происходит, в голову чего то не приходило, что-то мешало. Все произошедшее хотелось выкинуть из сознания, забыть. Оно было недоступным для понимания. Ведь за все годы прожитой на ВДНХ о подобном ему приходилось разве что только слышать. И проще было верить, что такого не может происходить в этом мире, что ему в нем просто нет места. Артем потряс головой и снова огляделся по сторонам. Вокруг стоял все тот же душный сумрак. Артему подумалось, что здесь никогда не бывает светло, может стать только темнее, если закончится запас топлива для костра, завезенного сюда какими-то караванами. Часы над входом в тоннели давным-давно погасли. На этой станции не было руководства, некому было заботиться о них. И Артём подумал, почему хан сказал ему «добрый вечер». Хотя, по его расчетам должно быть утро или полдень разве сейчас вечер недавленно спросил он у хана у меня вечер <свят> задумчиво ответил тот что вы имеете в виду не понял артем видишь ли артём ты видимо родом со станции где часы исправны и все с благоговением смотрят на них Сверяя время на наручных часах с красными цифрами над входом в тоннель. У вас время одно на всех, как и свет. Здесь все наоборот. Никому не дело до других. Никому не нужно обеспечивать светом всех, кого сюда занесло. Подойди к людям и предложи им это. Твоя идея им покажется абсурдной. Каждый, кому нужен свет, должен принести его сюда с собой. То же и со временем. Каждый, кто нужнается во времени, боясь хаоса, приносит сюда свое время. Оно здесь у каждого собственное. И у всех оно разное, в зависимости от того, кто когда сбился со счета. Но все одинаково правы. И каждый верит в свое время. Подчиняет свою жизнь его ритмам. У меня сейчас вечер. У тебя утро. Ну и что, такие как ты, хранят в своих странствиях часы так же бережно, как древние люди берегли тлеющий уголёк в обожжённом черепке, надеясь воскресить из него огонь. Но есть и другие, они потеряли, а может выбросили свой уголёк. Ты знаешь, в метро ведь, в сущности, всегда ночь, поэтому время здесь не имеет смысла, если за ним тщательно не следить.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 посадили на цепочки карманных часов и секундомеров. Для тех, кто держит его на цепи, оно течет одинаково. Но попробуй, освободи его, и ты увидишь. Для разных людей оно течет по-разному. Для кого-то медленно и тягуче, отсчитываемое выкуренными сигаретами, вдохами и выдохами. А для кого-то мчиться. И измерить его можно только прожитыми жизнями. Ты думаешь, сейчас утро?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 А ты, если хочешь, можешь ответить мне «Доброе утро», что же до самой станции у нее и вовсе нет никакого времени, кроме, пожалуй, одного и пристанного. Сейчас 419 дней, и отчет идет в обратную сторону. Он замолчал, потягивая горячий чай, а Артему стало смешно, когда он вспомнил, что на ВДНХ станционные часы почитались как святыня,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 «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция такая-то. Платформа с правой или с левой стороны?» – сказал он. «Это правда?» «Тебе это кажется странным?» – поднял брови его собеседник. «Но как можно было определить, с какой стороны платформа? Если иду с юга на север, платформа справа. Но если я иду с севера на юг, она слева». сидя в поезде вообще-то стояли вдоль стен. Если я правильно понимаю, так что для пассажиров это платформа впереди или платформа сзади, причем ровно для половины так, а для другой половины точно наоборот. Ты прав, уважительно отозвался Хан. Фактически машинисты говорили только от своего имени.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 Тихо промолвил Хан, после того, как он завершил свое повествование. «Что?» – спросил Артём потрясенно. «Ты слышал голоса мертвых? Ты говорил вначале, это было похоже на шепот или на шелест? Да, это они». «Каких мертвых?» – никак не мог сообразить Артём. «Всех тех людей, что погибли в метро с самого начала».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 Ей нет больше прибежища. Сколько мегатон бивато нужно, чтобы рассеять ноосферу? Ведь она была так же реальна, как этот чайник. Как бы то ни было, мы не поскупились. Мы уничтожили и рай, и ад. И нам довелось жить в очень странном мире. В мире, в котором после смерти душе предстоит остаться точно там же. Ты понимаешь меня? Ты умрешь, но твоя измученная душа больше не перевоплотится, а поскольку нет больше рая, для нее не наступит успокоение и отдохновение. Она обречена остаться там же, где ты прожил всю свою жизнь, в метро. Может, я не могу дать тебе точного теософского Я не могу дать тебе точного теософского объяснения того, почему так выходит, но я точно знаю. В нашем мире после смерти душа остается в метро. Она будет маяться под сводами этих подземелий в тоннелях до скончания времен. Ведь ей некуда больше стремиться. Метро объединяет в себе материальную жизнь и обе ипостаси загробной. Теперь и Эдем, и преисподняя находятся здесь же. Мы живем среди душ умерших. Они окружают нас плотным кольцом. Все те, кто был задавлен поездом, застрелен, задушен, сожран чудовищами, сгорел, погиб такой странной смертью, о которой никто из живущих не знает ничего и никогда не сможет даже такое вообразить. Я давно уже бился над тем, куда они уходят. Почему их присутствие не ощущается каждый день? Почему не чувствуется всё время лёгкий холодный взгляд из темноты? Тебе знаком страх тоннеля? Я думал раньше, что это мёртвый слепо бредут за нами по тоннелям, шаг за шагом, тая во тьме. Как только мы оборачиваемся, глаза бесполезны, ими не различить умершего, но мурашки, пробегающие по спине, волосы встающие дыбом, а зноб, бьющий наши тела, свидетельствуют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 под землей, где она, наверное, течет и по сей день. Похоже, что на этот раз кто-то заточил в трубу саму Лету, реку Смерти. Твой товарищ говорил не своими словами, это, да это был и не он, это были голоса мёртвых. он услышал их в голове и повторял, а потом они увлекли его за собой. Артем уставился на собеседника и не мог отвести взгляда от его лица. На протяжении всего рассказа по лицу хана пробегали неясные тени. Его глаза словно вспыхивали адским огнем. К концу повествования Артем почти был уверен, что хан безумен, что голоса в трубах, наверное, нашептали что-то и ему. И хотя хан спас его от смерти и так гостеприимно принял его, оставаться с ним надолго оказывалось неуютно и неприятно. Надо было думать о том,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 и еще что-нибудь полезное. Но хозяйничать в нем было как-то боязно. В голову лезли всякие суеверия. И Артём решился только приоткрыть рюкзак и заглянуть в него, стараясь не трогать там ничего и тем более не ворошить. «Ты можешь не бояться его!» Будто чувствуя его колебания, неожиданно успокоил Артёма хан. «Эта вещь теперь твоя!»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 Его плата тебе за то, что ты сделал. Он говорил так авторитетно и убежденно, что Артём осмелился запустить руку в мешок и принялся вытаскивать и раскладывать на брезенте в свете костра содержимое. Там нашлись еще четыре обомы к автомату бурбона, даво к тем двум, что он снял, отдавая оружие Артёму. Удивительно было, зачем челдаку, за которого Артём принял бурбона, такой внушительный арсенал. Пять из найденных магазинов Артём аккуратно обернул в тряпицу и убрал в свой рюкзак. Один вставил в укороченный калашников. Оружие было в отличном состоянии, тщательно смазанное и ухоженное. Оно отливало вороненой сталью и завораживало. Затвор двигался плавно, издавая в конце глухой щелчок. Предохранитель переключался между режимами огня чуть туговато. Все это говорило о том, что автомат был практически новым. Рукоять удобно ложилась на ладонь. Цевье было хорошо отполировано. От этого оружия исходило ощущение надежности, оно веяло спокойствие и уверенность в себе. Артем сразу решил, что если оставить себе что-нибудь из имущества бурбона, то это будет именно автомат. Обещанных магазинов. С патронами калибра 7,62 под свою старую лотыгу он так и не нашел. Непонятно было, как Бурбон собирался с ним расплачиваться. Размышляя об этом, Артём пришел к выводу, что тот, может, и не собирался ничего ему отдавать, а опасный участок, шлепнул бы его выстрелом в затылок, скинул бы в шахту и не вспомнил бы о нем больше никогда. И если кто-нибудь спросил его о том, куда делся Артём, Оправданий нашлось бы множество. Мало ли что может случиться в метро, а пацан мол сам согласился. Кроме разного тряпья, карты метро из пещеренной, понятными только ее погибшему хозяину пометками. И грамма в стадуре до дне рюкзака обнаружилось несколько кусков копченого мяса, завернутых в полиэтиленовые пакеты и записная книжка. Книжку Артём читать не стал, а в остальном содержимом рюкзака разочаровался. В глубине туши он надеялся отыскать нечто таинственное, может драгоценное, из-за чего Бурбон так хотел прорваться через тоннель к Сухаревской. Про себя он решил, что Бурбон – курьер, может контрабандист или кто-нибудь в этом роде. Это, по крайней мере, объяснило его решимость пробраться через чертов тоннель любой ценой и готовность раскошелиться. Но после того, как из мешка была извлечена последняя пара сменного белья, и на дне, сколько Артём не светил, не обнаруживалось больше ничего, кроме старых черствых крошек. Стало ясно, что причина его настойчивости была иной. Артём долго еще ломал себе голову, что именно понадобилось Бурбону за Сухаревской, но так и не смог придумать ничего правдоподобного. Догадки скоро были вытеснены мыслью, О том, что он так и бросил несчастного посреди тоннеля. Оставил крысам, хотя собирался вернуться, чтобы сделать что-нибудь с телом. Правда, он довольно смутно представлял, как именно отдать челноку последние почести. И как поступить с трупом? Сжечь его? Но для этого нужно порядочно нервов, а удушливый дым и смрад паленого мяса и горящих волос... наверняка просочаться на станцию и тогда неприятностей не избежать. Тащить же тело на станцию тяжело и страшно, потому что одно дело тянуть за запястье человека, надеясь на то, что он жив, и отпугивая липкие мысли о том, что он не дышит и у него не прослушивается пульс и совсем другое взять за руку заведомо мертвеца. И что потом? Так же как Бурбон солгал по поводу оплаты, Он мог соврать и про друзей на станции, Ждущих его здесь. Тогда Артем, притащивший сюда тело, Оказался бы в еще худшем положении. «А как вы поступаете здесь с теми, кто умирает?» Спросил Артём у хана после долгого раздумья. «Что ты имеешь в виду, друг мой?» Вопросом на вопрос отозвался тот. «Говоришь ли ты о душах усопших Или об их бренных телах?» «Я про трупы». Буркнул артём которому это Гимматя за огромной жизнью начала уже порядком надоедать от проспекта мира к сухаревской ведут два тоннеля сказал хан и артртём сообразил «Верно, поезда ведь шли в двух направлениях и всегда надо было два тоннеля так от чего же бурбон зная о втором тоннеле предпочел идти навстречу своей судьбе. Неужели в другом пути скрывалась еще большая опасность? «Но пройти можно только по одному», продолжил его собеседник, «потому что во втором тоннеле, ближе к нашей станции, просела земля, пол обвалился, и теперь там что-то вроде глубокого оврага, куда по местному преданию упал целый поезд. Если стоишь на одном краю этого оврага, неважно с какой стороны, другого конца не видно, и свет даже очень сильного фонаря до дна не достает. Поэтому всякие болваны болтают, что здесь у нас бездонная пропасть. Этот овраг – наше кладбище. Туда мы отправляем трупы, как ты их называешь. Артему стало нехорошо, когда он представил себе... что ему придется возвращаться на то место, где его подобрал хан, тащить назад полуобглоданное крысами тело Бурбона, нести его через станцию и потом до оврага во втором тоннеле. Он попытался убедить себя, что скинуть мертвеца во враг, в сущности, то же самое, что бросить его в тоннеле, потому что погребением это назвать никак нельзя. Но в тот момент, когда он почти уже поверил, что оставить всё как есть было бы наилучшим выходом из положения. Перед глазами с потрясающей отчётливостью восстало лицо Бурбона. В тот момент, когда он произнёс «Я умер», так, что Артёма прямо бросило в пот. Он с трудом поднялся, повесил на плечо свой новый автомат и выговорил. «Тогда я пошёл. Я обещал ему. Мы с ним договаривались. Мне надо». и на негнущихся ногах зашагал по залу к чугунной лесенке, спускавшейся с платформы на пути у входа в тоннель. Фонарь пришлось зажечь еще до спуска. Погремев по ступеням, Артём замер на мгновение, не решаясь ступить дальше, в лицо вдохнуло тяжелым, отдающим гнилью воздухом, и на мгновение мышцы отказались повиноваться. как он не старался заставить себе сделать следующий шаг. И когда, преодолев страх и отвращение, Артем наконец пошел, ему на плечо легла тяжелая ладонь. От неожиданности он вскрикнул и резко обернулся, чувствуя, как зажимается что-то внутри, понимая, что он уже не успеет сорвать с плеча автомат и ничего не успеет. Но это был Хан. Не бойся, успокаивающе сказал он Артему. «Я испытывал тебя. Тебе не надо туда идти. Там больше нет тела твоего товарища». Артём понимающе уставился на него. «Пока ты спал, я совершил погребальный обряд. Тебе не зачем идти туда. Тоннель пуст». И повернувшись к Артёму спиной, хан побрёл обратно к аркам. Ощутив огромное облегчение, парень поспешил вслед за ним. Нагнав хана, Через десяток шагов, Артём взволнованно спросил его. «Но зачем вы это сделали, и почему ничего мне не сказали? Вы ведь говорили, что не имеет значения, останется ли он в тоннеле или перенесут на станцию». «Для меня это действительно не имеет никакого значения», пожал плечами Хан. «Но зато для тебя это было важно». Я знаю, что поход твой имеет цель, и что твой путь далек и тернист. Я не понимаю, какова твоя миссия, но ее время будет слишком тяжело для тебя одного, и я решил помочь тебе хоть в чем-то. Он взглянул на Артёма с улыбкой. Когда они вернулись к костру и опустились на мятый брезент, Артём не выдержал. Что вы имели в виду, когда упомянули о моей миссии? Я говорил во сне? Нет, дружок, во сне ты как раз молчал, но мне было видение, и в нем меня просил о помощи человек, половину имени которого я ношу. Я был предупрежден о твоем появлении, и именно поэтому вышел к тебе навстречу и подобрал тебя, когда ты полз с трупом твоего приятеля. «Разве вы из-за этого?» Недоверчиво глянул на него Артём. «Я думал, вы слышали выстрелы». «А выстрелы я слышал. Здесь сильное эхо. Но неужели ты и вправду думаешь, что я выхожу в тоннели каждый раз, когда стреляют? Я бы окончил свой жизненный путь намного раньше и весьма бесславно, если бы так поступал. Но этот случай был исключительным».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 и твой образ предстал предо мной. Все это был только сон, но ощущение его реальности было так велико, что проснувшись, я не уловил грани между грезами и явью. Этот могучий человек, блестящим, выбритым наголо черепом, одетый во все белое, ты знаешь его? Тут Артёма будто тряхнула, все поплыло перед глазами И ему ясно представился тот образ, о котором рассказывал Хан, человек, половину имени которого носил его спаситель, Хантер. Похоже, видение было и у Артёма, когда он не мог решиться отправиться в путешествие. Он видел охотника, но не в долгополом черном плаще, в котором тот появился на Ваденха в памятный день, а в бесформенных снежно-белых одеяниях. «Да, я знаю этого человека», — совсем по-иному, глядя на хана, — сказал Артём. «Он вторгся в мои сновидения, а такого я обычно никому не прощаю, но с ним всё было иначе», — задумчиво проговорил хан. «Ему, как и тебе, нужна была моя помощь, и он не приказывал, он не требовал подчиниться своей воле, а скорее очень настойчиво просил».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 А ведь куда легче и приятнее было убеждать себя, что тот просто безумен. И самое главное, его собеседник что-то знал о том задании, которое ему предстояло выполнить. Он назвал это миссией. Пусть и затрудняйся определить её смысл, понимал её тяжесть и важность, сочувствовал Артёму и хотел облегчить его долю. «Куда ты идёшь?» Спокойно глядя Артёму в глаза, И словно читая его мысли, негромко спросил хан. «Скажи мне, куда лежит твой путь, и я помогу тебе сделать следующий шаг к цели, если это будет в моих силах?» Он просил меня об этом. «Полис», — выдохнул артём — «мне надо в полис. И как же ты собираешься добраться до города с этой забытой...» «Богом станции», – заинтересовался хан. «Друг мой, тебе надо было ступать по кольцу от проспекта Мира до Курской или же до Киевской. Там Ганза, а у меня совсем нет там знакомых. Мне не удалось бы там пройти. И все равно, теперь я уже не могу вернуться на проспект Мира. Я боюсь, что не выдержу второй раз путешествия через этот тоннель». Я думал попасть к Тургеневской, рассматривая старую карту. Я видел там переход на станцию. Сретенский бульвар. Оттуда идет недостроенная линия, и по ней можно добраться до Трубной. Артем достал из кармана обгоревшую листовку с картой на обороте. Название мне не очень нравится, особенно теперь. Но делать нечего. С Трубной есть переход на Цветной бульвар, Я видел его у себя на карте. И оттуда, если все будет хорошо, можно попасть в полис по прямой. — Нет, — грустно сказал Хан, качая головой, — тебе не попасть в полис этой дорогой. Эти карты лгут. Их печатали задолго до того, как все произошло. Они рассказывают о линиях, которые никогда не были достроены. о станциях, которые обрушились, погребая под сводами сотни невинных. Они умалчивают о страшных опасностях, таящихся на пути и делающих многие маршаруды невозможными. Твоя карта глупа и наивна, как трехлетний ребенок. Дай ее мне. Артем послушно вложил листок в его ладонь, хан тут же скомкал карту и вышвырнул ее в огонь. Пока Артем размышлял о том, что это, пожалуй, было лишним, но не решался спорить. Хан потребовал. «А теперь покажи мне ту карту, что ты нашел в рюкзаке своего спутника». Порывшись в вещах, артём отыскал ее. Передавать Хану не спешил, помня печальную судьбу собственной. Совсем оставаться без плана линии не хотелось. Заметив его колебания, Хан поспешил успокоить. «Я ничего с ней не сделаю, не бойся». И поверь, я ничего не сделаю зря. Тебе может показаться, что некоторые мои действия лишены смысла и даже безумны, но смысл есть. Просто он недоступен тебе, потому что твое восприятие и понимание мира ограничено. Ты еще только в самом начале пути. Ты слишком молод, чтобы правильно понимать некоторые вещи». Не находя в себе сил возразить, Артём передал хану найденную у Бурбона карту. Квадратик картона размером с почтовую открытку, вроде той, пожелтевшей старой, с красивыми блестящими шарами, инием и надписью «С новым 2007 годом», которую ему как-то удалось выменять у Виталика на облезлую желтую звездочку с погон, найденной у отчима в кармане. «Какая она тяжелая!» хрипло произнес Хан, и Артём обратил внимание на то, что ладонь Хана с лежащим на ней кусочком картона вдруг поддалась к низу, как будто и впрямо он весил больше килограмма. Секунду назад, держа карту в руках, Артём сам не заметил ничего необычного. Бумажка как бумажка. «Эта карта намного мудрей твоей», — сказал Хан. «Здесь кроются такие знания».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 и внимательно посмотрел на него. Лоб хана прорезали глубокие морщины, и недавний угрюмый огонь снова разгорелся в его глазах. Лицо его так переменилось, что Артему сделалось боязно, и опять захотелось убраться с этой станции как можно скорее и куда угодно, пусть даже обратно в гибельный тоннель, из которого он с таким трудом вышел живым. «Отдай ее мне!» Не просил, а скорее приказал хан. «Я подарю тебе другую вещь. Ты не почувствуешь разницы. И добавлю еще любую вещь по твоему желанию». Продолжил он тут же. «Берите, она ваша», – легко поддался Артем с облегчением выплевывая слова согласия, забивавшие рот и оттягивавший язык. Они ждали там с той самой секунды, когда хан промолвил «отдай». И когда Артём избавился от них, наконец, ему вдруг подумалось, что они были не его, чужими, продиктованными. Хан вдруг отодвинулся от костра, так что его лицо ушло во мрак. Артём догадался, что он пытается совладать с собой и не хочет, чтобы парень стал свидетелем этой внутренней борьбы.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 что напугало Артёма мгновение назад. «Это не карта. Вернее, не просто карта. Это путеводитель по метрополитену. Да-да, сомнений нет. Это он. Умеющий человек сможет пройти с ним всё метро за два дня. Потому что эта карта... ...одушевлена, что ли?» Она сама рассказывает, Куда и как идти предупреждает об опасности, то есть ведет тебя по твоему пути, поэтому она и называется «путеводитель». Хан вновь приблизился к огню с большой буквы, это ее имя, я слышал о ней, их всего несколько на всё метро, а может только это и осталось. Наследие одного из наиболее могущественных магов ушедшей эпохи. Того, который сидит в самой глубокой точке метро, решил блеснуть познаниями Артём и сразу осекся. Лицо хана помрачнело. Никогда впредь не заговаривай так легкомысленно о вещах, в которых ничего не смыслишь. Ты не знаешь, что творится в самой глубокой точке метро, да я и сам знаю немного. И дай нам Бог ничего об этом никогда не узнать. Но могу поклясться, что происходящее там разительно отличается от того, что тебе рассказывали твои приятели. И не повторяй чужих досужих вымыслов об этой точке. Потому что за это однажды придется заплатить. И это никак не связано с путеводителем. Все равно, поспешил заверить его Артем, не выпуская возможности вернуть разговор в более безопасное русло. «Вы можете оставить этот путеводитель себе. Я ведь не умею им пользоваться. И потом, я так благодарен вам за то, что вы спасли меня, что если вы примете от меня карту? Даже это не искупит моего долга перед вами». «Это правда». Морщины на лице Хана разгладились. Голос вновь смягчился. Ты не сможешь им пользоваться еще долгое время. Что ж, если ты даришь его мне, то мы будем в расчете. У меня есть обычная схема линии, если хочешь, я перерисую все отметки с путеводителя на неё и отдам тебе ее взамен. И еще, он пошарил в своих мешках. Я могу предложить тебе вот эту штуку. И достал маленький странной формы фонарик. Он не требует батареек. Здесь такое устройство, вроде ручного эспандера. Видишь две ручки? Их надо сжимать пальцами. И он сам вырабатывает ток. Лампочка светится, тускло, конечно. Но бывают такие ситуации, когда этот слабый свет кажется ярче ртутных ламп. В полисе. Он меня не раз спасал, надеюсь, что и тебе пригодится. Держи, он твой». «Бери-бери, обмен все равно неравный. И это я твой должник, а не наоборот». По мнению Артёма обмен получился как раз на редкость выгодный. Что ему до мистических свойств карты, если он глух к ее голосу? Он впредь, пожалуй, и выкинул бы ее, покрутив немного в руках и тщетно попытавшись разобраться в маленьких на ней закорючках. «Так вот, маршрут, который ты набросал...»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 о дурной славе этой станции и длинном тоннеле отсюда до Китай-города. но мне говорили, поодиночке в него соваться нельзя, что безопасно только караваном пройти. Я и подумал, до да Тургеневской караваном, а там сбежать от них в переход. Разве они станут догонять?» Отозвался Артем, чувствуя, что копошится у него в голове какая-то невнятная мысль, изудит, тревожит его. «На что же? Там нет перехода, арки замурованы. Ты не знал об этом?» Как он мог забыть? Конечно, ему говорили об этом раньше, но из головы вылетело. Красные испугались дьявольщины в том тоннеле и замуровали единственный выход с Тургеневской. «Но разве там нет другого выхода?» – осторожно спросил он. «Нет, и карты молчат об этом». «Переход на строящиеся линии начинается не на Тургеневской, но даже если бы там был открытый переход, не думаю, что у тебя хватило бы отваги отстать от группы и войти туда. Особенно если ты послушаешь последние сплетни об этом милом местечке, когда будешь ждать, пока набирается караван. Но что же мне делать?» Уныло поинтересовался Артем, исследуя календарик. «Можно дойти до Китай-города?» «О, это очень любопытная станция, и нравы на ней призабавные. Но там, по крайней мере, нельзя пропасть бесследно. Так что даже твои ближайшие друзья через некоторое время начнут сомневаться, существовал ли ты когда-нибудь вообще. А на Тургеневской это как раз очень вероятно. От Китай города. Следи». Он повел пальцем. «Всего две станции до Пушкинской. Там переход на Чеховскую». «Еще один. И ты в полюсе. Это, пожалуй, будет еще короче, чем та дорога, которую ты предлагал». Артем зашевелил губами, подсчитывая количество станций пересадок в обоих маршрутах. Как ни считай, путь, обозначенный Ханом, был намного короче и безопаснее. И неясно было, почему Артём сам о нем не подумал. Да и выбора теперь не оставалось. «Вы правы», — сказал он наконец. И как часто караваны туда идут? Боюсь, что не очень. И есть одна маленькая, но досадная деталь. Чтобы кто-то захотел последовать через наш полустанок Китай-городу, то есть уйти в Южный Тоннель, он должен для начала добраться к нам с противоположной стороны. А теперь подумай. «Легко ли теперь попасть сюда с севера?» Хан ткнул пальцем в сторону проклятого тоннеля, из которого Артёму едва удалось спастись. Впрочем, последний караван на юг отправился уже довольно давно, и есть надежда, что с тех пор уже собралась новая группа. «Поговори с людьми, пораспрашивай, только не болтай слишком много. Здесь крутятся несколько главорезов, которым доверять никак нельзя». «Ладно уж, схожу с тобой, чтобы ты не наделал глупостей», добавил он, поразмыслив. Артём потянул было за собой рюкзак, но хан остановил его жестом. «Не опасайся за свои вещи. Меня здесь так боятся, что никакая шваль не смелится даже приблизиться к моему логову. А пока ты здесь, ты под моей защитой». Рюкзак Артём бросил у огня. Но автомат собой все же прихватил, не желая расставаться с новым сокровищем, и поспешил вслед за ханом, который широкими шагами неторопливо направлялся к кострам, горевшим на другом конце зала. Удивленно разглядывая шарахавшихся от них заморенных бродяг, закутанных в вонючее рванье, Артём думал, что хана здесь, наверное, и вправду боятся. Интересно, почему? Первый из огней поплыл мимо, но хан не замедлил шага. Это был совсем крошечный костерок. Он еле горел, и у него сидели тесно прижавшись друг к другу две фигуры, мужская и женская. Шелестели, рассыпаясь и не достигая ушей, ни громкие слова на незнакомом языке. Артему сделалось так любопытно, что он чуть не свернул себе шеи, не в силах оторвать взгляда от этой пары. Впереди был другой костер, большой, яркий. Возле него располагался целый лагерь. Вокруг огня сидели, грея руки, рослые довольно свирепого вида мужики. Гремел зычный смех. Воздух вспарывала крепкая ругань, что Артем немного оробел и замедлил шаг. «Зачем туда заливать? Я сам заливаю». «При полной С 30 апреля на 1 мая, а? в Альпургиву ночь, что произойдет? Белая курица станет черной и снесет яйцо? Дело не в том, что... Не уги меня, не пев! Юдом пиваю, еду готов! Приходит девушки он хочет лишить меня опоры, если они захотят ну, посидеть. Разве я могу им отказать? Поэтому я не могу продать. Но, он Но хан спокойно и уверенно подошел к сидящим, поздоровался и уселся перед огнем так, что Артему не оставалось ничего другого, как последовать его примеру и примоститься сбоку. Смотрит на себя и видит, что он его такая же сыпь на руках, и под мишками что-то набухает твердое и страшно болит. Прей ты си там, ужас какой мать твою! Разные люди себя по-разному ведут. Кто-то стреляет с рату, а кто-то с ума сходит. А на других начинает бросаться, облапот питается, чтобы ни одному подыхать. Кто в тоннеле избегает за кольцо, за глухомань, чтобы не заразить никого. Люди разные бывают. Вот он, как всё это увидел, так у доктора нашего спрашивает. Есть, мол, шанс вылечиться Доктор ему прямо говорит, никакого. После появления этой сыпи, еще две недели тебе остается. А гомбат, я смотрю уже потихоньку Макарова из кобуры тянет. На случай, если тот буйствовать начнет. Рассказывал прерывающимися от неподдельного волнения голосом худой, заросший щетиной мужичок в ватнике, оглядывая собравшихся водянистыми серыми глазами. И хотя Артем не понимал еще толком, о чем идет речь, дух которым было проникнуто повествование и набухающая тишина в гоготавшей недавно компании заставили его вздрогнуть и тихонечко спросить у хана, чтобы не привлечь постороннего внимания. «О чем это он?» «Чума!» – тяжело отозвался хан. «Началось!» От его слов веяло зловонием разлагающихся тел и жирным дымом погребальных костров. А эхом их слышались тревожный колокольный набат и вой ручной сирены. На ВДНХ и в окрестностях эпидемии никогда не случалось. Крыс, как разносчиков заразы, истребляли. К тому же на станции было несколько грамотных врачей. О смертельных заразных болезнях Артём читал только в книгах. В некоторые из них попались ему слишком рано. оставив глубокий след в памяти и надолго овладев миром его детских грез и страхов. Поэтому, услышав слово «чума», он почувствовал, как взмокла холодным потом спина и чуть закружилась голова. Ничего большего спрашивать у хана он не стал, вслушиваясь с бесполезным любопытством в рассказ худого в ватнике. «Но не такой бил мужик, не психованный». Постоял молча с минутой и говорит, патронов дайте мне, и пойду, мне теперь с вами нельзя. Комбат прямо вздохнул от облегчения, я даже услышал, ясное дело, в своего стрелять радости-то мало. Даже если он больной, дали режимами, два рожка, ребята скинулись и ушел на северо-восток, авиамоторную, больше мы его не видели. А Гамбат потом спрашивает доктора нашего, через сколько времени болезнь проявится. А тот говорит, инкубационный период у неё неделя. Через неделю после контакта ничего нет. Значит не заразился. Гамбат тогда решил, выйдем на станцию. И неделю там стоять будем. Потом проверимся. Внутрь кольца на намол нельзя. Если зараза проникнет, 100 метров выемрит. Так целую неделю и простояли. Друг к друг другу не подходили. Почти. Как знать, кто из нас заразный. А там еще парень один был. Все его стаканом называли, потому что выпить очень любил. Так вот, от него все вообще шарахались. А все от того, что он с режим корифанил. Подойдет этот стакан кому? А тот от него через всю станцию дыру. А кои-кто и ствол оставлял мол, отвали. Когда у стакана вода закончилась, ребята с ним поделились, конечно, не так. Поставят на пол идут отойдут, а к себе никто не подпускал. Через неделю он пропал куда-то. Потом говорили разные некоторые брехали даже, что его какая-то тварь утащила. Но там тоннели спокойные, чистые. Я лично думаю, что он просто сып на себе, заметил. Или под мишками набрякло, вот и сбежал. А больше в нашем отряде никто не заразился. Мы еще подождали, потом комбат сам всех проверил. Все здоровые. Артем заметил, что несмотря на это уверение, вокруг рассказчика стало пустовато. Хотя места вокруг костра было не так уж и много. И сидели все вплотную плечом к плечу.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 «У меня знакомые там граждане Ганзы. И на Таганской, и на Курской. В перегонах огнеметы стоят. И всех, кто на расстоянии поражения подходит, жгут. Дезинфекция называется. Видно, у кого-то неделя инкубационный период, а у кого-то и больше. разве вы туда все же пронесли, заразу!» Заключил он, недобро понижая голос. «Та ви чего, ребята? Та я здоровый!» «А вот, хоть сами посмотрите!» Мужичок вскочил с места и принялся судорожно сдирать с себя батник, оказавшийся под ним неимоверно грязный тельник, торопясь, боясь не успеть убедить. Напряжение нарастало, рядом с худым не осталось уже никого, все сгрудились по другую сторону костра. Люди нервно переговаривались, и Артём уловил тихое клацанье затворов. Он вопросительно посмотрел на хана, перетягивая свой новый автомат с плеча в боевое положение, стволом вперед. Хан хранил молчание, но жестом остановил его. Потом он быстро поднялся и неслышно отошел от костра, увлекая за собой Артема. В шагах в 10 он замер, продолжая наблюдать за происходящим. Поспешные суетливые движения, раздевающегося, казались в свете костра какой-то безумной первобытной пляской. Говор в толпе умолк, и действо продолжалось в зловещей тишине. Наконец ему удалось избавиться от нательного белья, и он торжествующе воскликнул. «Вот, смотрите! Я чистый, я здоровый! Ничего нет, я здоров!» Бородач в жилете выдернул из костра горящую с одного конца доску и осторожно приблизился к худому.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 поросшие тонким волосом подмышечные впадины. Бородач демонстративно зажал нос свободной рукой и подошел еще ближе, дотошно рассматривая и выискивая бубоны. Но и там не смог найти никаких симптомов чумы. «Здоров я, здоров! Что, убедились теперь?» Чуть не в истерике выкрикивал мужичонка, срывающимся в визг голосом. В толпе неприязненно зашептались – Уловив общее настроение и не желая сдаваться, Коренастый вдруг объявил. Ну допустим, сам ты здоров. Это еще ничего не значит. Как это? Ничего не значит. Опешив и как-то сразу скинув, поразился худой. Да так, сам-то ты мог и не заболеть. У тебя может быть иммунитет.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 и он уже начинал мёрзнуть. Тут Артём не выдержал. Дёрнув затвор, он сделал шаг к толпе, не осознавая толком, что собирается сейчас делать. Подложечкой мучительно сосало, в горле стоял ком. Так что вы говорите ему сейчас бы ничего не удалось. Но что-то в этом человеке, в опустевших, отчаянных его глазах, в бессмысленном механическом бормотании, царапнуло Артёма, толкнуло его сделать шаг вперёд. Неизвестно, что он сделал бы после, но на его плечо опустилась рука, и, боже, какой тяжелой она была на этот раз. «Остановись!» — спокойно приказал хан. И Артем застыл, как вкопанный, чувствуя, что его хрупкая решимость разбивается огранить чужой воли «Ты ничем не поможешь ему. Ты можешь либо погибнуть, либо навлечь на себя их гнев». Твоя миссия останется невыполненной. И в том, и в другом случае ты должен помнить об этом. В этот момент мужичок вдруг дернулся, вскрикнул, прижимал к себе ватник, одним махом соскочил на пути и помчался к черному провалу южного тоннеля с нечеловеческой, быстрой, дико и как-то по-животному вереща. Бородача рванул было за ним, пытаясь прицелиться в спину, но потом махнул рукой. Это было уже лишним, и каждый, кто стоял на платформе, знал это. Неясно лишь было, помнил ли загнанный мужичок о том, куда бежит, надеялся ли на чудо или просто от страха всё вылетело у него из головы. Через несколько минут и его вопль, разорвавший глухую тягостную тишину проклятого тоннеля и отзвуки его шагов, разом оборвались. Не затихли постепенно, а смолкли в одно мгновение.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 В стая безошибочно чувствует больного, дружок. Промолвил хан, и Артем чуть не отшатнулся, заметив в его глазах блуждающие хищные огни. «Больной! Обуза для стаи и угроза ее здоровью, поэтому стая загрызает больного, раздирает его в клочья. В клочья!» Повторил он, словно смакуя сказанное.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 Артём знал, что возразить на это, однако спорить с единственным покровителем на этой дикой станции было бы не совсем уместно. Хан же, подождав возражений, наверное, решил, что Артём сдался и перевёл разговор на другую тему. А теперь, пока среди наших друзей царит такое оживление по поводу распространения инфекционных заболеваний и способов борьбы с ними, мы должны ковать железо, Значе они могут не решиться на переход. Ещё долгие недели. А тут, как знать, может удастся проскочить. Люди костра возбуждённо обсуждали случившееся. Все были напряжены и растеряны. Призрачная тень страшной опасности накрыла их. И теперь они пытались решить, что же делать дальше.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 А такой поступок не стимулирует рационального мышления. Сейчас мы имеем дело не с коллективом, а со стаей. Отличное ментальное состояние для манипуляции психикой. Обстоятельства складываются как нельзя лучше. От его торжествующего вида Артём опять стало не по себе. Он попробовал улыбнуться в ответ. В конце концов, хан хотел помочь ему, но вышло жалко и неубедительно.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 Сразу затих. Люди с настороженным любопытством прислушивались к его словам. Хан использовал свой могучий, почти гипнотический дар убеждения. С первыми же словами, острое чувство опасности, нависшее над каждым, кто смелился остаться на станции после произошедшего, захлестнуло Артёма: « «Он заразил здесь весь воздух. Подыши им мы еще немного, и нам конец».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 Все вместе прорваться через тот тоннель будет совсем несложно. Но надо делать это немедленно. Люди согласно зашумели. Большинство из них не могло, как и Артём, противостоять колоссальной силе убеждения Хана. Вслед за его словами Артём послушно переживал все те состояния и чувства, которые были заложены в них. Ощущение угрозы, страх, панику, безысходность.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 Другие просто живут на этом полустанке. Им просто некуда идти. Придётется мне видимо довести тебя до Китай города. Иначе боюсь в тоннеле, они потеряют свою целеустремленность или вообще забудут куда и зачем идут. Быстро покидав в свой рюкзак приглянувшееся имущество бурбона, Пакахан сворачивал свой брезент и тушил костер. Артём искоса наблюдал за происходящим на другом конце зала. Люди, вначале оживленно копошившиеся, собирая свой скарб, двигались все менее бодро и слаженно. Вот кто-то присел у огня, другой побрел зачем-то к центру платформы, а двое сошлись вместе и заговорили о чем-то, начиная уже соображать, что к чему. Артём дернул Хана за рукав. «Они там, общаются», — предупредил он.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 Достав из кармана подаренный фонарик, Артем сжал его рукоятку. Внутри устройство что-то зажужжало, и лампочка ожила. Неровный мерцающий свет брызнул из нее. «Давай, давай, жми еще, не бойся», — подбодрил его хан. «Он может работать и получше». Когда они подошли к остальным, несвежие тоннельные сквозняки Успели уже выветрить из голов у тех уверенность в правоте Хана. Вперед выступил тот самый крепыш с бородой, который до этого занимался санитарно-эпидемиологическим контролем. «Послушай, браток», — небрежно обратился он к спутнику Артема. Даже не глядя на него, Артём кожей почувствовал, как электризуется атмосфера вокруг Хана. Судя по всему, Пани братство приводило того в бешенство. Из всех людей, с которыми Артём был знаком до сих пор, меньше всего он хотел бы увидеть взбешенным хана. Оставался, правда, еще охотник, но он показался Артёму настолько хладнокровным и уравновешенным, что представить его в гневе было просто невозможно. Он, наверное, и убивал, с тем выражением лица, с каким другие чистят грибы или заваривают чай. «Мы тут посовещались и вот думаем». Продолжал коренастый. «Что-то ты пургу гонишь. Мне, например, вовсе не сподручно к Китай-городу идти. Вон и товарищи против. Так ведь, семёныч Обратился он за поддержкой к толпе. Оттуда кто-то поддакнул. Правда, пока довольно робко. «Мы вообще к проспекту шли. К Ганзе. Пока там дрянь в тоннелях не началась. Вот переждем и дальше двинем». и ничего здесь с нами не станет. Вещи мы его сожгли, а про воздух ты нам мозги не запаривай. Это же не легочная чума. И если мы заразились, так уже заразились, делать нечего. Заразу в Большой Метро нести нельзя. Только, скорее всего, нету никакой заразы. Так что шел бы ты, браток, со своими предложениями. Все более разъяренно рассуждал Бородатый. От такого напора... Артем немного опешил, но украдкой взглянув на своего спутника, он почувствовал, что тому сейчас не поздоровится. В глазах Хана вновь выпало оранжевое адское пламя. Исходили от него такая звериная злость и такая сила, что артёма побил озноб, и волосы на голове начали подниматься дыбом. Захотелось оскалиться и зарычать. «Что же ты его сгубил?»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 Отчетинясь огрызнулся бородач. «По какому праву я его? А по праву сильного, слышал о таком? И ты, собственно, здесь не это, а то мы сейчас и тебя, и молокососа твоего порвем. Для профилактики, понял?» И уже знакомым Артему движением он расстегнул жилет и положил руку на кобуру.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 Ты подчиняешься мне или умрёшь?» Грозный взгляд бородача померк. Его руки бессильно, словно плети, повисли вдоль тела. Так неестественно, что Артём сомневался. Если на него что-то и подействовало, то не автомат, а слова хана. «Никогда не рассуждай о праве сильного. Ты слишком слаб для этого», — сказал хан и вернулся к Артёму, к удивлению того, не делая даже попытки разоружить врага. Коренастый неподвижно стоял на месте, растерянно оглядываясь по сторонам. гомон смолк и люди ждали, что хан скажет дальше. Контроль над ситуацией был восстановлен. «Будем считать, что дискуссии окончены и консенсус достигнут. Выходим через 15 минут». Обернувшись к Артему, он сказал, «Ты говоришь, люди?» «Нет, друг мой, это звери, это шакалья стая, они собрались нас порвать, и порвали бы, но одного они не учли, они-то шакалы, но я волк, и есть танцы, где меня знают только под этим именем». Артем молчал, пораженный увиденным, наконец понимая, кого хан так ему напоминал. «Ну и ты, волчонок». спустя пару минут добавил тот, не оборачиваясь, и в его голосе Артёму подчудились неожиданно тёплые нотки.